фокусник всех времен. Вот они входят в парк. Их встречают румяный клоун, ученый-чудак и забавный марсианин на ходулях. Им вручают маски золотой лучистой звезды и страшного медведя. В их честь гремит веселый марш, носится по орбите знаменитый спутник Бип-Бип и взлетают в небо маленькие ракеты. В парке карнавал. Сегодня всем весело, все смеются. И Серёжка хохочет под маской страшного медведя, хватает за руку золотую улыбчатую звезду, и они бегут к чертову колесу. А потом взлетают вверх, падают вниз, вертятся, вертятся и смотрят с вышины на город. И ещё кружатся на карусели, делают мёртвые петли в самолётах, взлетают и приземляются в космическом корабле. Всё время вместе. Серёжка и Электроник. Всё время рядом. Электроник и Серёжка. А на маленькой сцене идет концерт. Стоит на самом краю тонкая девочка, вся в голубом с ног до головы, даже шары в руке голубые, и поет песню. «Шары, шары, мои голубые шары, летите, шары, несите шары, мечты мой порыв, далеко-далеко, дальше крыш». Почему вдруг умолк Сережка? Почему он стоит совсем тихо и смотрит не на электроника, а на голубую девочку? Почему он не хлопает, как все? Выходит на сцену конферансье и говорит. «Сегодня дают концерт зрители. Вы только что слышали песню, которую сочинила сама певица. Свои песни, свое исполнение. Прошу не стесняться». Итак, акробатический этюд покажут братья Самоваровы. Почему Сережка не смотрит на акробатов Самоваровых? Почему он вытянул шею и наблюдает, как садится голубая девочка в первом ряду? «Почему тянет Электроника к эстраде?» «Электроник», — прошептал Сережка другу, — «прошу тебя, выступи, покажи фокусы!» «Я не знаю», — неуверенно сказал Электроник. «Ну, милый, ну, Электроша, ну, продемонстрируй! Фокусы, понимаешь? Фокусы! Все сразу развеселятся, тебе будут хлопать, и я громче всех!» «Я покажу фокусы», — согласился Электроник и пошел вместе с другом за кулисы. Сережка тронул за плечо конферансье и стал ему объяснять, показывая на маску золотой звезды. «Эта маска — мой друг. Он замечательный фокусник. Я его просил, он согласился выступать». Конферансье стоял и кивал головой. Он понял все с полуслова. «Как тебя объявить?» — спросил он электроника. Объявите просто», — сказала скрипучим голосом маска. «Выступает величайший фокусник всех времен и народов, который выступал когда-либо, выступает ныне или будет выступать». Сережка улыбнулся. «Ну и электроник. Настоящий цирковой артист. Совсем не стесняется. И фокусы у него, наверное, замечательные». А конферансье подумал. «Ого, вот это скромность!» Но он вышел и объявил так, как было сказано. Чутье подсказывало ему, что в случае провала величайшего фокусника зрители примут все за шутку. «Сейчас ты им покажешь», — тихо сказал Сережка электронику, поглядывая сквозь прорези своей маски на голубую девочку в первом ряду. «Я чувствую, что ты не только лучший в мире бегун, но и отчаянный фокусник. Сними-ка, электроник, маску. Пусть тебя видят все». «Сейчас я им все покажу», — невозмутимо подтвердил электроник и послушно снял маску. Фокусник вышел на сцену и поднял руки. Все сначала смотрели на руку, и только потом увидели, что электрический рояль тронулся с места и, скрипя колесиками, покатился за кулисы. «Ерунда!» — громко сказал мальчишка из первого ряда. «Привязали веревку и тянут!» Но у конферансье, стоявшего за кулисами, округлились глаза. Он видел, точно видел, что никто не тянет рояль. Рояль катился сам и отчаянно скрипел колесиками. Фокусник опустил руку, и рояль остановился. А голубая девочка приподнялась со своего места, чтобы увидеть, что будет дальше. Неожиданно для зрителей фокусник сделал сальто мортале, и по сцене запрыгали тонкие серебристые кольца. Они подскакивали с приятным звоном и так ярко блестели, что зрители щурили глаза. Тихо и плавно вступил оркестр. Фокусник повел рукой, и кольца покатились по сцене. Сделали круг, потом другой, третий. И вот, звеня и искрясь, они уже раскатились в разные стороны и закружились, словно цирковые лошадки. А фокусник даже не смотрел на них. Закрыл глаза, уверенный, что все кольца послушны плавным движением его рук. Что они крутятся волчком, замирают на месте, скачут вверх и вниз, и ни одно не упадет. Зрители аплодируют, заглушая оркестр, и громче всех маска медведя. Сережка был восхищен. Что за чудо его, друг? Он видел, как замерла голубая девочка. Какие у нее большие грустные глаза. Вот она улыбнулась. Молодец, электроник. И он, Сережка, тоже молодец. Сразу догадался, что электроник — замечательный фокусник. Если случится, что они познакомятся, он так и представится друг фокусника. «Все понятно», — глубокомысленно вымолвил всезнающий мальчишка из первого ряда. «У него в рукаве электромагнит. Притягивает и отталкивает. Чудес на свете не бывает». «Бывают. Но рано или поздно они кончаются». И всем было очень жаль, что кольца внезапно исчезли. Кольца скатились все вместе. Фокусник повернулся на мгновение к зрителям спиной, и вот уже ничего нет лишь конферансье заметил что кольца разом подпрыгнули и оказались у фокусника на руке словно браслеты а фокусник уже берет у кого то из публики сигарету прикуривает благодарит и выдувает большой клуб дыма пушистое облачко летит к первому ряду он курит возмутилась какая то женщина это понарошку, это фокус успокоил ее сосед сережка смотрит с недоумением на сигарету в руке друга но в это время Из дыма в публику посыпались разноцветные платки. Красные, голубые, желтые, зеленые, белые. Все вскочили, захлопали, засмеялись, стали ловить платки. А электроник пускал и пускал круглые белые облачка. Они, как маленькие ядра, летели во все ряды, все дождь веселых парашютов, которые брались неизвестно откуда. Но вот шум стих. Зрители уселись на места. Фокусник поклонился. И хрипло сказал, «Предметы! Давайте мне предметы!» Вскочил паренек и мигом собрал в шляпу часы, авторучки, расчески, кошельки. Зал затих. Шляпу с предметами вручили фокуснику. «Ап!» — крикнул фокусник и на глазах у всех проглотил ручные часы с желтым ремешком. «Ап! Ап! Ап!» И за желтым ремешком последовали другие предметы из шляпы. Часы фокусник глотал легко и непринужденно, словно вишни или сливы. Он втягивал в себя с присвистом длинные авторучки, расчески и, не раздумывая, отправлял в рот кошельки. Только и слышалось «Ап! Ап! Ап!» Зрители замерли. Стояла напряженная тишина. «Все», — спокойно сказал фокусник и поклонился. Раздались жидкие аплодисменты. Зрители ждали продолжения а фокусник пошел к кулисам. «Эй, дружище!» — крикнули из рядов. «А часы-то не забудь отдать!» И тут все вскочили. Фокусник спрыгнул со сцены, подбежал к забору и, сделав гигантский прыжок, перемахнул через него. Зрители бросились за ним. Они, конечно, не знали, что фокусник бежит не по своей воле, Его, как и утром, неожиданно погнало вперед сильное напряжение электрического тока, включенного рассеянным профессором. Зрители ничего не знали о фокуснике. Они бежали за своими вещами, но догнать мальчишку не могли. Конферансье растерянно оглядывался. Друг фокусника в маске медведя тоже исчез. На стуле лежала лишь забытая картонная звезда. «Я говорил, что жулик!» — восхищенно кричал мальчишка из первого ряда. «Знаем мы этих фокусников! Не догнали! Ха-ха!» А голубая девочка спокойно стояла среди суматохи и разглядывала прозрачный платок. На нем была забавная мордочка со вздернутым носом и непонятное слово «электроник».